Пауло Нори «Невероятная жизнь» Анны Ахматовой Мы и Анна Ахматова От автора Я очень рад, что мой роман о Анне Ахматовой опубликован на русском языке, и хочу сказать издательству АСТ, что своим решением купить права на эту книгу они делают давнего поклонника русской литературы настолько счастливым, что он даже не может сказать, насколько. Однако я хочу, чтобы русские читатели знали, что версия, которую они найдут здесь, не идентична оригиналу. Есть вещи, которые в соответствии с российским законодательством не могут быть опубликованы в том виде, в каком я их написал. Будьте здоровы. Пауло Нори. Болонья. 22 июня 2024 года. Мы поэты, люди голые, у нас все видно поэтому нам надо позаботиться о том, чтобы мы выглядели пристойно. Анна Ахматова Предисловие Она Переводчица Ангелина Щекин-Кротова вспоминала, как в 1956 году вместе с мужем, художником Робертом Фальком, она отправилась на празднование 65-летнего юбилея писателя Ильи Эренбурга, автора повести «Оттепель», давшей название тому историческому периоду, который Советский Союз как раз переживал в 56-м. «Была масса народа, так что для мужчин даже не хватало стульев», рассказывала она. «Сидели только женщины или же мужчины постарше. Некуда было класть шапки и шубы. Какая-то такая была толкотня невероятная, как будто бы в часы пик в метро, представляете?» С трудом можно было пробраться к каким-то закускам и винам. Я помню, Тышлер, тоже художник, утащил себе три бутылки и блаженствовал, сидел в уголке. Смеется. Вдруг раздался какой-то шорох и вошла в кабинет — я была в кабинете, и Фальк тоже — Анна Ахматова в черном платье со своими серебряными волосами. И вдруг в комнате стало просторно. В этой тесной комнате. Все встали и тихо ее приветствовали. И она, как царица такая, знаете, поклонилась и вышла в другую комнату.